Соединившись с Грибоедовским полком, прочие стрельцы 30 апреля подали общую челобитную, в которой повторялись те же жалобы на притеснение своих полковников в недодаче им жалования, с угрозой в случае отказа правительство расправиться самим. Вместо быстрого и беспристрастного расследования жалобы правительство поспешило отставить от должностей полковников, возбудивших жалобы, взыскать с них правежем удержанные будто бы ими деньги стрельцов и удалить нелюбимых стрельцами оружейничего боярина Ивана Языкова и братьев Лихачевых. Поощренные таким образом робостью правительства по отношению к жалобам на главных начальников, стрельцы сочли себя вправе разделываться своим судом с лицами второстепенными. И вот строгие, Обуздывавшие их пятисотенные, сотенные, пятидесятники и пристава, все погибли, сброшенные с каланчей. Развитием мятежного настроения весьма ловко воспользовались люди, преданные царевне Софье Алексеевне. Разгоряченное воображение легко и слепо поддается обману. Искусственные рассказы о злобных умыслах Нарышкиных против стрельцов Об отравлении ими покойного царя Федора Алексеевича, о насильном принуждении старшего царевича отречься от престола, о намерении изгубить Ивана Алексеевича, может быть, в другое время остались бы без внимания. Но теперь при общем воспалении находили доверчивых слушателей. Истребить, наказать зловредный род губительных временщиков становилось в их глазах делом справедливости значило постоять за правду, за царей, за веру. Осязательный факт был налицо. Царевич Иван обойден, а неслыханно быстрое возвышение молодых, еще неопытных Нарышкиных против старых бояр, неоправдываемое никакими еще заслугами, из Нарышкиных Иван кириллович пожалован был оружейничем и саном боярским на двадцать третьем году. Афанасий Кириллович комнатным стольником Кирилл Алексеевич Кравчим. Не могло не возбудить общего неудовольствия и не могло не казаться подозрительным. Как же было не верить стрельцам своим любимым полковникам, когда вся внешняя обстановка совершенно согласовалась с их рассказами и когда в среде их не раздавалось ни одного голоса, раскрывавшего истину. Увлечение стрельцов было глубокое и истинное. На бесчеловечную форму правления этого увлечения имело неоспоримое влияние доброе вино даточного двора и богатые награды. Да, впрочем, конец XVII века и нигде не отличался особенной мягкостью нравов. Утром 14 мая в приемной комнате перед внутренними покоями царицы Натальи Кирилловны дежурил Стряпчий. Характер дежурства того времени нисколько не отличался от нашего. Та же бездеятельность и томящая скука, тоже невыносимое однообразие, та же досада на бесконечно долго тянущиеся часы. Стряпчий от нечего делать занимался глубокомысленным созерцанием линий на ладони левой руки, то сгибая, то их расправляя. «Передай матушке царице, что я пришла повидать ее», сказала неожиданно вошедшая царевна Софья. задаченный необычным приходом царевны, Стряпчий сначала как-то бессознательно оглядел ее, а потом опрометь убросился в соседнюю комнату, где вышивала за пяльцами золотом и жемчугом постельница царицы Натальи Кириллны. «Доложи, государыне царице», Изволила прибыть к ней царевна Софья Алексеевна и ожидает в приемной палате. Постельница быстро направилась к опочевальне и передала изумленной Наталье Кирилловне поручение стряпчего. Изменилась в лице царица при этой вести, не ожидала она такого поступка от падчерицы, с которой никогда не могла сойтись подушевно, от которой никогда не видела приветливого взгляда едко защемило сердце мачехи. «Спасибо, царевна, что вздумала проведать меня», — говорила царица, выходя к ожидавшей ее Софье Алексеевне в большую парадную приемную. Обе женщины уселись одна против другой за столом, украшенным искусной золотой резьбой. Трудно представить себе более противоположных типов, как Наталья Кирилловна и Софья Алексеевна. Во всем облике первой, безведомой ее самой, так и бросалась в глаза натура женственная, не способная к геройским подвигам, но вместе с тем самоотверженная и любящая к дорогим ее сердцу. Цветущая молодостью и красотой, описывает ее Рейтенфельс, стройная, черноокая, с челом прекрасным и в приятной улыбкой, она пленяла и мелодичной речью, и прелестью всех движений. Пять лет вдовства, полного горя, стеснений, оскорблений, мелких, но тем не менее чувствительных уколов, пять лет ссылки от двора уничтожили цветущий румянец, охолодили нежное сердце.